Глава 38. Видимость гнева. Утро началось для Альберта с неприятностей. Домой вернулась Виктория. Она была настроена весьма решительно и привела с собой все семейство Уэллс. В присутствии Анны, леди Марклетт и Роберта Уэллс она потребовала у брата объяснений. «Я не стану помогать леди Элизабет», — отрезал Альберт. Семья Уэллс собиралась уйти после этих слов, но Виктория им не позволила. В их присутствии она обрушилась на Альберта с гневной тирадой. — Как ты можешь вести себя настолько бездушно? Анна всю ночь проплакала, а ты даже не смотришь в ее сторону. Куда делось твое уважение, в котором ты ее заверял, а я? — Почему ты так равнодушен к моим просьбам, Альберт? Виктория дотронулась до его руки и заглядывая в глаза, как могла мягко сказала. — Ты единственный, кто может ей помочь. Ради меня. Прошу тебя. — Ты напрасно теряешь время, Виктория, холодно, — холодно ответил Альберт. «Прояви, леди Элизабет, хоть толико уважение, возможно, я бы и помог. Но она только и делала, что оскорбляла и унижала меня. Меньше всего на свете меня волнует ее судьба. Нынешнее положение леди Элизабет — плод ее собственных усилий». Сэр Альберт прав. Роберт Уэллс взглядом показал Виктории, чтобы она перестала уговаривать брата. «Альберт!» — Анна смотрела на него с мольбой. глаза глазах то и дело поблескивались резинки. «Не уговаривайте его». Появился Стивен, он сразу направился к Роберту элсу и поклонился. «У меня нет большого опыта в подобных делах, но я достаточно хорошо знаю уголовное право. Если вы окажете честь представлять дело вашей дочери в суде, я немедленно приступлю к действиям и уже в ближайшее время смогу устроить вам встречу. Обещаю, я сделаю все возможное для спасения леди Элизабет». «Ты не сделаешь этого», — бросил Альберт в лицо Стивену. «Сделаю, если сэр Роберт согласится на мое предложение». «Ослушаешься меня, потеряешь работу». «Пусть будет так». Стивен снова поклонился Роберту Уэлсу. Во время этого короткого спора Анна и Виктория смотрели на Альберта с откровенным осуждением, в то время как поведение Стивена вызвало у них заслуженное восхищение. «Я не могу принять вашу жертву, мистер Глойд», — ответил Роберт Уэллс. «Вы не можете рисковать своей работой». «Я уже ее потерял, сэр Роберт». «Вы рискуете всем, мистер Глойд, ради чего?» Ради уважения к одному человеку только не спрашивайте имя, я не смогу его назвать. Роберт Уэллс и леди Маргарет перехватили признательный взгляд Анны, брошенный в сторону Стивена. Они мгновенно все поняли. Стивен испытывал интерес к Анне, это и являлось причиной. Они, несомненно, оказались правы в своих предположениях. Стивен действительно был влюблен в Анну, но он имел в виду вовсе не ее, когда говорил об уважении к одному человеку. Виктория, Анна и леди Маргарет взглядами призвали Роберта Уэллса согласиться, и он сдался. — Хорошо. Я с благодарностью принимаю ваше предложение, мистер Глойд. Надеюсь, вы согласитесь принять наше приглашение, дабы мы смогли обсудить детали наших будущих действий. Стивен сразу согласился. — Ты больше не работаешь в моей компании. Бросив эти слова, Альберт развернулся и ушел. — Стыдись, Альберт! — крикнул ему догонку Виктория. Стивен ответил один общий легкий поклон. «Прошу прощения, но мне перед прощанием необходимо сказать несколько слов мистеру Басворту». Спустя минуту Стивен вошел в кабинет. Альберт подошел к нему и крепко пожал руку, а потом обнял. «Спасибо, Стивен. Я никогда не забуду того, что ты для меня сегодня сделал». «Но тебе придется меня уволить», — улыбаясь, — ответил Стивен. «Я бы тебя в любом случае уволил. Так что не стоит сильно расстраиваться. общем, я хотел сказать о другом. Слушаю. Не устраивай встречу среди Элизабет сразу. Потяни несколько дней, хорошо? С чем связано твое решение, мне надо знать. Альберт кивнул. Она переведена в более приемлемое место. Она обеспечена всем необходимым и будет обеспечиваться в дальнейшем. Я обо всем позабочусь. Надо лишь...» Альберт замялся. «Ты хочешь, чтобы я приписал себе твои заслуги?» Альберт кивнул. «Хорошо. Что еще я должен знать?» «Не оставляй их, Стивен. Могу я задать один вопрос?» Нет. Стивен слишком хорошо знал своего друга и сразу понял, что подошел к черте, за которой следовала тишина. И эту тишину невозможно было нарушить никакими усилиями. Он положил руку на плечо Альберта, а затем молча ушел.